Историческая справка. Третий сын Чингисхана пробыл великим ханом всего 12 лет, с 1229 по 1241 год. В ту пору, когда монголы, покорив восток Европы, уже готовы были захлестнуть Запад. Смертью Гедея стала одной из главных поворотных точек истории. Западная Европа не выстояла бы против завоевателей. Средневековые замки пугали их не больше, чем обнесенные стенами дзиньские города, а на поле боя монголы, наносившие стремительные удары, были практически непобедимы. Не будет преувеличением сказать, что будущее Запада изменилось в тот момент, когда остановилось сердце Угадея. Известно, что Угадей был сравнительно молод и пережил своего отца всего на 14 лет. «Мы не знаем, для чего построил Каракарум сэн Чингисхана», не только презиравшего города, но и всю свою жизнь демонстрировавшего, сколь ненадежно их укрепление. Тем не менее, Угадей возвел столицу империи. До нас дошли описания Каракарума, например, свидетельства христианского монаха Гийома Дорубрука. Де Серебряное дерево действительно существовало, как и языческие храмы, мусульманские мечети и, по крайней мере, одна несторианская церковь. Сложно понять, зачем Угадей вообще затеял это строительство. При сопоставлении фактов напрашивается одно из возможных объяснений. По натуре он был чем-то схож с Сесилом Родсом, человеком, страдавшим сердечным недугом с 16 лет. Прежде чем скончаться от сердечного приступа в свои 48, Родс построил целую империю в Африке. Он был одержим желанием оставить в этой жизни след. Понимая, что времени ему на это отпущено немного, видимо... У Гдею была присуща такая же одержимость, целью, которую необходимо достигнуть во что бы то ни стало, причем в сжатые сроки. Второй вопрос — почему он по структуре и даже внешне уподобил свою столицу Цзиньским городам, которые на его глазах не раз сжигались дотла? Здесь, вероятно, сказывается влияние Яо Шу. Советник с таким именем у Гдея действительно был, хотя герой моей книги соединил черты двух китайских монахов-буддистов той поры. Повествование о нем еще не закончено. А вот и еще один исторический факт. Обеспокоенный пристрастием хана к вину, я Яушу однажды показал Угадею, как вино способно разъесть изнутри железную бутыль. Правда и то, что Угадей согласился вдвое уменьшить количество ежедневно выпиваемых чаш, распорядившись при этом изготовить чаши вдвое большего размера. Буддийские советники постепенно приобщили монгольский двор к китайской культуре оказывая влияние на каждого из ханов. В результате дзинские города, которые Чингисхану сопротивлялись до последнего, со временем открыли свои ворота перед его внуком Хубилаем. Три мужские игры на Адам в Монголии. Это борьба, скачки и стрельба из лука. На самом деле такие состязания возникли гораздо раньше времен Чингисхана, хотя тогда вместе с состязаниями устраивались ярмарки, где не только торговали, но и сватали невест, проводили гадания и играли в азартные игры. Теперь на Адам это популярный фестиваль. В стрельбе из лука и скачках участвуют также и женщины. Борьба — единственный вид троеборья, оставшийся исключительно за мужчинами. Описание соревнований по стрельбе соответствует действительности. Дистанция до мишени составляет примерно 100 шагов, а лучники соревнуются десятками или арбанами — самое мелкое подразделение армии Чингисхана. Каждому лучнику выдается по четыре стрелы, а оценивается не число индивидуальных попаданий, а количество пораженных мишеней. Примечательно, что во главу угла здесь ставится работа в команде, то есть этот вид спорта восходит к боевому мастерству, имевшему жизненно важное значение в армиях Чингисхана. Скачки на фестивале, длящимся три с лишним дня, это состязание на выносливость. Именно выносливость делала ханской армии такими мобильными. Это же качество больше всего ценилось и в лошадях, а вовсе не скорость, для которой требуется особое сложение и тренировка. Я взял на себя смелость включить в программу описываемых мной состязаний бег на длинную дистанцию. О нем в исторических источниках не упоминается, но такое состязание вполне могло иметь место. Отдельные виды спорта и сейчас исчезают из программы «Игр», как, например, в современные Олимпийские игры с 1900 по 1920 год входили состязания по перетягиванию каната, в которых Британия, между прочим, дважды побеждала. Есть мнение, хотя и довольно спорное, что Чингисхан оставил завещание. Во всяком случае, документ до нас не дошел. Если завещание было устным, то неизвестно, произнес ли его Чингисхан на смертном одре или заблаговременно. Одни источники утверждают, что Чингисхан умер почти мгновенно, другие, что он угасал постепенно, на протяжении дней после падения или раны. Перед смертью он вполне мог разделить свои владения между сыновьями. Считается, что Чингисхан пожелал отдать обширное ханство Чагатаю. Талуй получил во владение исконные земли монголов, у как главному наследнику, достались северные дзинские территории, а также все, что в будущем завоюет он сам. Этот раздел я отдал в руки Угадея, отчасти потому, что вне зависимости от воли отца его выбор был окончательным. Если бы Угадей казнил Чигатая, генеалогическая линия правителей той части империи была бы совершенно другой. Чигатай умер в 1242 году, пережив Угадея всего на несколько месяцев. Как именно он ушел из жизни, неизвестно, хотя скоропостижность его кончины дает основания предполагать, что он был убит. Самый ранний рецепт приготовления пороха принадлежит китайцам и датируется примерно 1044 годом. В период правления хана Угадея он уже применялся при осаде крепостей. Ручные пушки из разряда тех, что описываю я, относятся к временам Хубилая. Это установленный исторический факт. Одно из самых ранних письменных свидетельств применения такого оружия — приводится в описании монгольского похода на Ближний Восток в 1260 году, хотя это оружие наверняка применялось и раньше. На тот момент это была вершина развития военных технологий — мощное и эффективное ручное оружие, стреляющее камнями или металлическими ядрами. Железные емкости с порохом, поджигавшиеся с помощью запала, могли представлять собой вполне эффективные осколочные гранаты. Известно, что монголы впервые столкнулись с ними в ходе войны с государством Цзинь и Сун, быстро переняв это устрашающее оружие. Позднее, именно на территориях контролировавшихся монгольскими армиями, эти виды оружия и получили самое широкое распространение и развитие. Кстати, установлено, что в составе китайского пороха было недостаточно селитры. Это сказывалось на его взрывной мощи, основной упор делался на скорость воспламенения. Сам же по себе состав пороха значительно варьировался в разных регионах и в разные эпохи. Чрезвычайное происшествие, приведшее к смерти Талуя, взято из сокровенного сказания. Во время своего единственного похода в Северный Китай Угадей заболел, и у него отнялись рот и язык, вследствие обширного инфаркта или серьезного эпилептического припадка. Монгольские шаманы и прорицатели провели гадание, предположив, что хана одолевают зинские демоны. Шаманы попросили указать на соразмерное жертвоприношение, на что Угадей пошел судорогами и забился в конвульсиях. Истолковав это как ответ, они спросили, необходимо ли, чтобы в жертву был принесен кто-то из родственников хана. Тут Угадей внезапно пришел в себя и стал пить воду, спрашивая, что случилось. Его брата Талуя упрашивать не пришлось. Отец Хубилая и Мунки которые со временем стали ханами, охотно отдал жизнь ради спасения брата. Сведения о ритуальном заклане лошадей я почерпнул из бесед с забойщиками скота, которые за годы забили много сотен старых лошадей. В подготовке кошерного и халяльного мяса в животном необходимо поддерживать жизнь, пока сердце не выкачает кровь. Сначала делается надрез на шее. Человек, с которым беседовал я, Первый удар предпочитал наносить в сердце, а уже потом надрезать горло, чтобы животное умирало быстрее. Известно, что у лошади кровь составляет от 6 до 10 процентов массы тела. У сравнительно небольшой монгольской лошади это соответственно около 20 литров. Согласно сокровенному сказанию, талуй смерти от клинка предпочел яд. Но я изменил эту деталь. Кровавое жертвоприношение животных было частью попытки спасти Угадея, и эти два события в повествовании объединены. Сын Талуэ Мунки при этом присутствовал. Однако о диалоге сына с отцом нигде не упоминается. Небольшая справка насчет расстояний. Ко времени Угадея сеть ямских станций покрывала все подвластные монголам территории. Расположенные вдоль больших дорог, на расстоянии 25 миль друг от друга – Они были хорошо оснащены всем необходимым. Меняя лошадей, гонец со срочным сообщением мог проскакать до 100 миль в день. У гонцов были специальные пояса с бубенцами, так что на имских станциях их приближение слышали заранее, и к их приезду уже были готовы вода, еда и свежая оседланная лошадь. Тысячи миль за десять дней. В ту пору даже не достижение, а скорее норма. Такие линии связи делали ханские тумены невероятно мобильными — И в этом плане с ними не могла соперничать ни одна из армий той эпохи. Шаман Морол герой вымышленный, хотя у хана имелись свои прорицатели и врачеватели. В Монголии до сих пор верят, что ребенок с шестым пальцем избран быть шаманом. Такие дети не должны ни охотиться, ни удить рыбу, и их берут на содержание общины. Дети же становятся шаманами или целителями, а также хранителями местной истории и традиций. Эти люди сегодня пользуются большим авторитетом. Древние бамианские Будды в Афганистане существовали на самом деле. Одна статуя в высоту была 37, другая — 55 метров. Обе статуи в 2001 году взорвали талибы. Ходят легенды, что в горах есть еще и третий — спящий Будда. Западный поход Субудая — длился примерно с 1232 по 1241 год. За это время Богатур покорил земли русских, болгар и венгров, взял Буду и Пешт, атаковал Польшу и нынешнюю Сербию, а его разведчики успели дойти до Северной Италии. Всего за одну зиму на протяжении двух месяцев его тумены взяли 12 обнесенных стенами русских городов. При штурмах, Монголы применяли тараны, баллисты и даже катапульты, которые освоили в ходе войны с Северным Китаем. Русь оказалась бессильна перед военной машиной монголов. Субудай действительно предпочитал вести боевые действия зимой, передвигаясь по замерзшим рекам. Как до него Чингисхан, Субудай и его военачальники к поверженным врагам были безжалостны и уничтожали население покоренных стран. Субудаю важно было не растягивать излишнюю линию фронта, чтобы не дать неприятелю возможность нанести удар с флангов или зайти с тыла. Время от времени он делал боковые броски на территорию Польши, Венгрии и Болгарии, чтобы произвести зачистку и не дать противнику объединить силы. Легендарные французские рыцари-тамплиеры утверждали, что в то время между Субудаем и Францией не было армии, способной остановить монгольское нашествие. Даже смерть Угадея едва ли воспрепятствовала бы дальнейшему продвижению Сабудая, если бы рядом с ним не оказались ханские родичи. В походе участвовал сын Джучи Бату, а также сын Угадея Гуюк. С ними находился и внук Угадея Кайду. Это он вместе с Байдаром напал на Польшу и сражался в масштабной битве под Лигницем, не дав польским армиям ударить с фланга во время завоевания Венгрии. Кайду в качестве персонажа я в свое повествование не ввел, опасаясь синдрома русского романа, где через каждую страницу появляются новые герои, пока в конец запутавшийся читатель не теряет нить повествования. Мунки действительно участвовал в походе, во всяком случае, до Киева. Хубилай в это время находился в Каракаруме, где изучал буддизм и насаждал китайскую культуру, приверженцем которой останется на всю жизнь». Джебе в той компании тоже не участвовал, хотя я и сделал его второстепенным персонажем. К сожалению, о его последних днях сокровенное сказание монголов умалчивает, Как и Хачун с Хасаром, некогда могущественный военачальник исчезает со страниц истории без следа. Внезапная смерть в ту эпоху была обычным делом, и эти люди наверняка умерли вследствие болезни или ранения. Настолько обыденно, что летописцы не обратили на их уход внимания. А вот Темуге отличился. Вскоре после смерти Угадея он совершил попытку захватить власть, но потерпел неудачу и был казнен. Примечательно, что сархатане действительно достались права и титулы ее мужа, поэтому она мгновенно сделалась самой влиятельной женщиной во всем ханстве, а может и во всем тогдашнем мире. Благодаря ее положению и наставлениям, трое из четверых сыновей Талуя со временем стали ханами. Сама же она во всем поддерживала Угадея, а он давал ей советы и разъяснял принципы управления империей. Правда, в одном сархатании его все-таки ослушалась, отказалась связать себя брачными узами с его сыном Гуюком. Предложение хана она отвергла, предпочитая сосредоточить свою недюжинную энергию на сыновьях. История доказывает, что в этом вопросе вдова Талуя проявила мудрость и прозорливость. Когда Тумины, субудая через Карпатские горы вошли в Венгрию, их встретили армии венгерского короля Белы IV. До этого монарх предоставил убежище в своей стране двумстам тысячам половцев. Этот тюркский народ, во многом схожий с монголами, был вынужден бежать от завоевателей. За это половцы согласились принять христианство. Их хан Катян крестился, а свою дочь, чтобы скрепить союз, отдал замуж за сына короля Белы. Последний со своей стороны мог рассчитывать на конное войско кочевников и, в случае необходимости, выставить его против врага. Помимо этого, он ожидал помощи от императора Священной Римской империи Фридриха II, во владение которого входили нынешние Германия, Италия, Сицилия, Кипр и Иерусалим, а также, возможно, рассчитывал на поддержку папы Григория IX. У самого Фридриха с папой Григорием шла в это время жестокая борьба. Понтифик даже объявил императора антихристом. В результате король Венгрии остался с монголами фактически один на один. Правда, ему прислал войско эрцгерцог австрийский, но оно ушло сразу же после гибели Котяна. Покинули Венгрию и половцы. То, что король Белор заслал по городам и весям своего королевства окровавленные мечи, чистая правда. И народ действительно поднялся. Бату направил королю послание, в котором содержалось суровое требование выдать половцев и их хана Катяна монголам. Звучало оно так. «Слово до меня дошло, что ты взял к себе под защиту половцев, слуг наших. Откажи им в убежище, а не то стану я из-за них тебе врагом. Им, у которых нет домов и которые живут в поле, уйти будет легко, а вы, живущие в домах и городах за стенами, куда вы от меня уйдете?» Буда и Пешт находились в четырех с половиной тысячах миль к западу от Каркарума. Субудай без преувеличения великим походом провел свои тумины через нынешний Казахстан, Россию и Украину, были взяты Москва и Киев, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву, Чехию и Хорватию. Они уже вторглись в пределы Австрии, когда внезапно умер Угадей. Между прочим, «тартарами» Монголов первым назвал французский король «Людовик IX». Собираясь на войну, он сказал жене, что его солдаты непременно пошлют тартаров в ад или же тартары пошлют их в рай. Он намеренно исказил латинское название ада — тартарус, и в итоге искаженное прозвище тартары или татары пристало к монголам на века. Я не включил в повествование детальное описание битвы при Легнице ставшей кульминацией броска Байдара через Польшу, во время которого было множество сражений с различными противниками. Но даже в романе о монгольском нашествии невозможно описать их все. Битва при легнице одно из немногих сражений монгольской армии, подробно описанное в разных источниках, и опускать его все равно, что писать об адмирале Нельсоне, не упоминая битву на Ниле. Но ради динамичности сюжета на такую жертву пришлось пойти. Думаю, мое решение было оправдано. Под Легницем, Байдар использовал тактику ложного отступления, но к ней он добавил новшества — бочки с горящей смолой, дым от которых застилал поле. В результате этой незамысловатой хитрости половина польского войска лишилась возможности видеть, что происходит с другой его частью. Это легко могло стать кульминацией данной книги. Но ведь была еще одна примечательная битва в Венгрии на реке Шайо, обернувшаяся полной победой Субудая. Последняя из описанных в хрониках битв прославленного военачальника сочетала не только ночную атаку, фланговый маневр, знание особенностей местности, позволившее использовать в своих целях реку, но и кажущуюся нам теперь древней как мир хитрость оставить врагу путь к отступлению, воспользовавшись которым тот попадает в смертельную ловушку. Субудай тогда провел три тумена бродом южнее лагеря венгров, к рассвету послав Бату на их левый фланг, а затем зашел в тыл противника. В результате король Белла IV был вынужден искать убежище в своем ночном лагере, в то время как монголы сеяли хаос, взрывая пороховые заряды, жгли бочки со смолой и осыпали лагерь стрелами. Из добычи монголы сами сделались охотниками, и у них это в полной мере получилось. Посреди всей этой неразберихи люди короля Беллы заметили идущий на запад от Логи холм, следуя вдоль которого, можно было незаметно отступить. Маршрут для отхода было проверил, послав по нему небольшой отряд. Убедившись, что их никто не видит, он вывел из лагеря всю свою армию, которая, спешно отступая, за ночь растянулась на много миль, да к тому же потеряла строй. В этот момент Субудай и напал на венгерскую колонну. Местность он предварительно как следует разведал и намеренно оставил дверь в мышеловку открытой. В исторических источниках приводятся разные цифры, но монгольские тумены тогда уничтожили от 40 до 65 тысяч воинов, исключив Венгрию на поколение вперед из числа ведущих европейских государств. Гибели король Белла избежал, укрывшись в Австрии. Когда монголы ушли, он возвратился и поднимал Венгрию из руин. На родине его по-прежнему чтят как одного из величайших королей, несмотря на чудовищное поражение в войне с Субудаем. Во многом это было достойное завершение военной карьеры великого богатура, хотя он, конечно же, представлял его не таким. Венгрия лежала в руинах, когда в стан монголов пришло известие о смерти Угадея, изменившей все. Великолепные тактические маневры под Легницем и на реке Шайо оказались безрезультатны, поскольку монголы отступили. О тех сражениях знают разве что специалисты по военной истории, отчасти потому, что плодами своих побед завоеватели не воспользовались. В планы Субудая вмешалась политика. А если бы этого не произошло, то мог измениться весь ход мировой истории. Не так уж много в ней насчитывается моментов, когда смерть одного единственного человека меняет судьбы всего мира. Смерть у Годея была как раз одним из них. Проживи он дольше, не было бы ни Елизаветинской эпохи, ни Британской империи, ни Ренессанса, а может и промышленной революции. Ну а если так, то, глядишь, эта книга оказалась бы написана на монгольском или китайском языке.